этапа. Накопление сил для перехода в генеральное контрнаступление для японцев, которые якобы утратили боеспособность для дальнейшей экспансии. Мау считал, что на втором этапе... Не могла листья, как так, ищи, как так. На этот вопрос можно твердо ответить «нет». Япония, первого значительного центра территории Китая и его главные промышленные центры, Приступил к освоению захваченных районов. Начавшаяся Вторая мировая война заставила японское руководство пересмотреть эти планы с учетом обстановки, складывающейся на Западе. Понимал ли это, Мао? Японский военно-морской флот и значительная часть ВВС еще не включились в войну. Исходя из всего этого, японские милитаристы, очевидно, пришли к выводу, что лучшего времени для реализации своих экспансионерских планов в Юго-Восточной Азии у них не будет. Ясно, что не бессилие заставило Японию приостановить дальнейший захват территории Китая, а новая обстановка на мировой арене. Утверждение Мао Цзэдуна, что на новом стратегическом этапе будет происходить накопление сил для перехода в контрнаступление, также не соответствовало действительности. Я не говорю о людских мобилизационных ресурсах Китая, их было больше, чем достаточно, но Китай был раздроблен территориально и политически. В стране по-прежнему действовали милитаристы, которые в любой момент могли переметнуться в лагерь захватчиков. При расколе, который существовал в то время в Китае, трудно было сказать, кто кого считал для себя врагом номер один. Комендант и КПК, входя в единый фронт, Открыто враждовали друг с другом, и в тот период не было сил, которые могли бы размотать клубок их противоречий. Для накопления сил против Японии, как у Гаминдана, так и у КПК, не было ни развитой промышленности, ни достаточного количества оружия. Накопить оружие за счет вывоза его из-за границы было невозможно. В Китае не хватало вооружения даже для организации обороны. Империалисты Запада продолжали смотреть на Китай, как на разменную монету. Обещали, но реально пока ничего не давали. А когда начали предоставлять помощь сражающемуся Китаю, она оказалась и запоздалой, и недостаточной. Китайский фронт не смог стать существенной преградой на пути реализации новых стратегических планов японских милитаристов и не помешал им ринуться в новые военные авантюры. Джо и Дун Биу на встречах с нами, советскими работниками, категорически отказывались обсуждать вопросы военных действий войск КПК. Они всячески пытались доказать, что войска Гаминьдана готовятся к решительному наступлению на особый район. То, что особый район был блокирован, это факт, но ни один милитарист с начала Японо-Китайской войны не решался наступать на него. После неудачного наступления войск чан кайши Целью ликвидации японской группировки в районе Уханя в декабре 1939 года на всех фронтах наступила затишье. Только во второй половине 1940 года командование 8 и новой 4-й армии организовало крупную партизанскую операцию, которая вошла в историю антияпонской войны под названием «Битва 100 полков». Единственное с начала войны и до августа 1945 года крупное наступление народных армий против японских захватчиков. В нем участвовало более 400 тысяч бойцов. Несмотря на свои масштабы, наступление имело ограниченную оперативную задачу. Внезапным одновременным ударом по гарнизонам и коммуникациям противника дезорганизовать его тылы, нарушить связь, создать благоприятную обстановку для расширения территории освобожденных районов и установление взаимодействия между ними. За три с половиной месяца боев народные армии вывели из строя более 20 тысяч вражеских солдат и официентов, освободили от противника территорию с населением более 5 миллионов человек. Но в ноябре 1940 года японцы развернули контрнаступление и вынудили народные армии отойти на исходные позиции. После битвы ста полков японское командование усилило военные операции против освобожденных районов. Эта операция не была согласована с Чан Кайши и его генеральным штабом, более того, была засекречена от центрального правительства.